Глава пятьдесят девятая «Все в порядке? Тебе удобно?» Собесский без своей шляпы ничего не ответил. Он сидел в кабинете Барби и Людо и вроде бы начинал понимать, что дело его совсем скверно. До него также наверняка дошло, что близость Людо ему ничем не поможет, даже наоборот. Он был так бледен, что лицо напоминало гипсовый слепок, совершенно белый и ничего не выражающий. Корсо хорошо знал эту маску. Ни вины, ни страха. На Собеске лежал отпечаток ужаса, проснувшейся давней фобии. Тюрьма реально становилась все ближе. Корсо, стоящий папкой в руке, уселся за столом Барби. Та стояла в углу, положив руку на пистолет. Арни и Людо тоже присутствовали. Молчаливые, замкнутые и сконцентрированные, как ракетное топливо. В воздухе ощущалось почти невыносимое напряжение. Шутки кончились, если в этой истории вообще было место шуткам. Корсо знаком попросил коллег выйти. Немного задушевности не помешает. «А мне понравилась наша английская прогулка». Собецкий прочистил горло. «Не понимаю, о чем ты?» Корсо улыбнулся. «Кончай врать. Побереги силы для ситуации, когда тебе еще можно будет верить. Билет, таможня, камеры, наблюдения — все доказывает твое присутствие в Великобритании. Не трать понапрасну силы!» Художник хранил молчание. «И чего тебя туда понесло?» — продолжил Курсо. «А что, права не имею?» «Нет, и прекрасно это знаешь». «Я уже вышел из возраста, когда надо спрашивать разрешения проворчал тот. «Я и так двадцать лет лизал задницы и заглядывал в глаза. Все это уже позади». «Не уверен. Зачем ты поехал в Англию?» «Мне нужно было повидаться со своим галеристом в Манчестере. Выставку готовим». «Мы в курсе». «Если знаешь ответ, не задавай вопросов. Время сэкономим». Голос, тон, выражение — все это еще был прежний Собески, но Собески сдувшийся, усохший, от ужаса. «Значит, ты рискнул снова попасть за решетку ради какой-то выставки? Это не могло подождать?» «Нет, выставка через месяц». «Твое чувство ответственности Творца делает тебе честь». Но я не скажу ничего нового, заметив, что ты не такой художник, как другие. Гордая улыбка, черные зубы, кривая гримаса. В этом моя сила. И твоя слабость. Ты являешься подозреваемым в деле о нескольких убийствах Собески. Ты не можешь разъезжать, как все. Уже заодно это судья вправе надолго закрыть тебя, так что не видать тебе твоей выставки. «Уж поверь мне!» Тот ответил не сразу. Все его существо словно сжалось, затвердело. Он возвращался в каменный век, в эпоху тюрьмы, когда он подвергался побоям, изнасилованиям и назначал наказание. К такому не знаешь, с какой стороны подойти, заледеневший сгусток чистой воли. «Никто больше не будет решать за меня!» — уперся он. Прошли те времена. Рядом с ним Корсо чувствовал себя прекрасно, несмотря на руку с лангеткой и предстоящую бессонную ночь. Добыча была у него в руках, и с долей садизма ему нравилось смотреть, как она страдает. — Это ты дал сигнал тревоги в Евростаре? Собеский даже не попытался изобразить удивление или отрицать, что был в поезде. — С чего бы вдруг? — Вот ты мне и скажи. Он устало отмахнулся, что означало, «Если тебе больше нечего сказать, далеко мы с тобой не уедем». Корсо решил поднажать. «А Блэкпул?» «Что Блэкпул?» «Ты хотел поразвлечься, прежде чем вернуться во Францию». Сабецкий заерзал на стуле. «Не заставляй меня повторяться, Корсо. С тех пор, как меня выпустили из тюряги, я делаю, что хочу и когда хочу». И не сраным копом вроде тебя что-то мне запрещать. Ты не ответил на вопрос. Почему Блэкпул? Захотелось расслабиться. Предварительно Корсо распечатал несколько снимков тела, вытащенного из воды. Он швырнул их на стол. Это ты называешь расслабиться? Что за жуть? «Молодой человек, убитый прошлой ночью в Блэкпуле». Казалось, собески искренне удивлен. «Что ты такое говоришь?» Корсо подался вперед, он не терял спокойствие. «Я говорю, что тебя подозревают в убийстве Софи Серей и Элен де Мора весьма специфическим способом. Ты сматываешься в Блэкпул и на тебе. Там убивают человека тем же самым способом». «Пугающее совпадение, а?» собески в горестном изумлении затряс головой. До него медленно, но верно доходило, чего ему будет стоить второй арест. «Я провел ночь с парнем по имени Джим. Классная соска». «Джим? А дальше?» «Я его не спрашивал, у него был рот занят». Корсос работал под дурака. «Тебе и мужики нравятся?» «Нам лишь бы кайф словить, а что да как, неважно». «И как его найти, твоего Джима?» — не сдавался Корсо. «Понятия не имею. В квартале Голубцов, полагаю, он там промышляет на панели», — Собески подмигнул. «Да ты и сам в курсе, верно?» «Значит, он все время знал, что за ним следят. Как же он мог пойти на такой риск, убить, когда у него коп на хвосте?» Стефан достал из папки фотографии с антропометрическими данными жертвы. «Знаешь его?» «Нет». «Его звали Марко Гварниери. 33 года, итальянец по происхождению. Был мелким дилером в Блэкпуле, которого все звали Нарко». «Первый раз слышу». Ночью Уотерстон прислал ему всю информацию. Английские копы без труда опознали жертву по отпечаткам. полудиллер полудиляга Даже не факт, что он подрабатывал проституцией. Возможно, даже не гомосексуалист. Корсо мутила эта информация. По его версии, Собеский в ту ночь поддался своим смертоносным инстинктом и убил первого попавшегося. Но у Гварньери был не тот профиль, даже если речь шла о свидании на один вечер. По другой версии, тоже не выдерживающей критики, Собески уже был знаком с этим человеком и выбрал его, чтобы подвергнуть пытки смехам, как он это проделал с софи и Элен. Но откуда он мог знать какого-то мелкого дилера? И чем это ничтожество заслужило наказание от судьи? — Ты умеешь водить катер? — Нет, а что? Корсо задал следующий вопрос. «Веревки у тебя в сумке были?» Сабески только рассмеялся «Что за дерьмовые вопросы?» «Почему ты утопил тело в акватории Блэкпула?» Сабески вскочил. Корсони стал надевать на него наручники, потому что сам еще не понимал, в качестве кого тот выступает. Свидетеля задержанного обвиняемого. «Хватит! Я уже по горло сыт твоими байками. Я...» Он не закончил перегнувшись через стол корсо с размаху вмазал ему по физиономии он бил левый и тут же почувствовал острую боль в ладони но главное огромное облегчение сколько дней у него руки чесались по такой оплеухе Собески с воплем распростёрся на полу чистой воды спектакль он и не такое мог стерпеть. корсо обошел стол и саданул ему ботинком по ребрам. Когда Собески попытался подняться, Стефан уже поджидал его. Удар головой, нос в смятку, фонтан крови. Настоящее веселье, которого он ждал с самого начала, наконец-то началось. Собески снова приложился головой об пол. Художник попытался встать, но Корсо влепил ему локтем в подбородок. По привычке он задействовал правую руку Шина слетела, боль пронзила всю конечность, как электрошок Он уже занес для удара левый кулак, когда в кабинете появились Арни и Людо И оторвали его от пола Коллеги толкнули его к стене и плотно прижали Корсо перевел дыхание Так боксер ждет, пока рефери досчитает до десяти, когда противник в нокауте но Сабески был уже на ногах и занял оборонительную позицию. «Ложная рука, стойка левши, сбивает с толку противника!» козёл выплюнул он вместе с кровавыми слюнями. «Гони отсюда своих девок и попробуй меня достать!» корсоне отреагировал. К нему уже вернулось самообладание. Вошедшая последней Барби толкнула Сабески на стул. Потом достала пачку бумажных носовых платков и бросила ему. Во время передышки Собески промокал свои раны. Одна его щека как будто запала. Возможно, в драке он лишился зуба. Хотя для него это особой роли не играло. Корцо уселся на свое место и знаком дал понять своим людям, все в порядке. Но команда предпочла остаться, мало ли что. Коп перешел к решающим фактам. «Мы обнаружили твою берлогу на улице Адриэна Лисена». Тот шмыгнул носом и харкнул на пол кровавой слюной. «Это не берлога, а мастерская». «Интересная мастерская. С тисками, печью и путочными приспособлениями». Собески нашел силы, чтобы снова ухмыльнуться. Э -э -э, «Что ты в этом понимаешь?» «Тиски, чтобы закреплять рамы, приспособления, чтобы натягивать холсты, печь, чтобы сушить полотна». «Твои приспособы покрыты кровью». «Это пигменты», — бросил тот, опять осклабившись. «Нет, Собески, мы уже сделали анализы. В твоей мастерской выявлено как минимум шесть различных образцов ДНК. Кровь шести женщин, которых ты убил». На этот раз Собьилдоба проняло. Его глаза вылезли из орбит, а зрачки расплылись, как две кляксы на промокашке. «Блефуешь!» Корсо помахал пачкой документов. «Первые данные от экспертов. Твои отпечатки повсюду, как и отпечатки Софи и эллен Мы уже идентифицировали их кровь и проводим поиск по другим, исчезнувшим за последние годы. «На твоем месте я бы вызвал адвоката». Собески уставился на протоколы на столе. Похоже, он не понимал. «Скажу тебе, что я думаю», — продолжил Корсо. «Человека не переделаешь, и с тех пор, как ты вышел из тюрьмы, ты убиваешь женщин. Потом разделываешь их в своей мастерской и сжигаешь печи на манер ландрю. У нас есть их кровь, в Собески». «И рано или поздно мы установим их личности». По-прежнему никакой реакции. Лицо художника было совершенно непроницаемым. Его тело застывало на глазах, как будто кровь в нем сворачивалась быстрее, чем в ранах. Корсов вспомнились найденные в иракской пустыне скульптуры демонов, изъеденные солнцем и песком. Духов зла, вариант в камне». А сейчас поди знай, почему ты сменил образ действий. Тебе захотелось, чтобы весь мир любовался твоими произведениями. Ты убил этих двух бедных девушек и превратил их в картины Гойи. Ты нас провоцировал. Ты с нами играл. И, как мне кажется, в конечном счете, именно это тебя больше всего возбуждает. Но надо уметь проигрывать. А ты проиграл. Сабески так низко опустил голову, что его плечи, казалось, сомкнулись над ней, что придало ему сходство со скелетом, скрючившимся в глубине своего склепа. «Отправляйте это дерьмо в тюрьму!» — бросил Корсо коллегам. Затем он снова обратился к подозреваемому, который словно уменьшался на глазах. «Завтра судья, а потом сразу флюри!» «Ну, конец тебе, Сабески!» «Больше ты света никогда не увидишь». В этот момент произошло нечто, чего Корсо меньше всего ожидал. Сабецкий выгнулся на стуле и издал самый душераздирающий крик, который только можно себе представить. Настоящий вой, в котором звучал самый глубинный ужас и смертная тоска. Корсо подумал, и эта мысль его ошеломила. О крике ребенка, которого отрывают от матери».